Глава 37. Проходя сквозь окна. Название главы аллюзия на название песни Joan of Arc in Killing Her Windows в съёмках клипа, по которой здесь идёт речь. Фантазия энергичной Джоанны не имеет границ. Прочла я вслух выдержку из статьи в Московском комсомольце. А вот ещё статья. Joan of Stingray Первая в истории американская певица, которая строит свою карьеру в русском роке, и судя по огромному количеству звонков, которые получает наша газета, ей удалось добиться популярности. Звонят правда только девушки. У них появилась своя героиня. Америку называют страной грёз. Для меня Россия стала страной, в которой грёзы превращаются в реальность. В стране чудес у меня появились безграничные возможности воплощать в жизнь любые приходящие мне в голову идеи. Шоу-бизнес страны существовал в своём собственном мире, практически не соприкасаясь с бюрократией, которая по привычке пыталась усложнять людям жизнь. У меня появилась идея сделать короткий мультик Приключения Стингрей. Остроумная комедия о том, как нужно и не нужно себя вести. в которые были бы затронуты такие важные темы, как алкоголь, корение, соблюдение чистоты и поведение в обществе. Читая всё, что пишут обо мне газеты, я поняла, что у меня есть все основания попытаться донести до людей что-то важное. Виктор научил меня, что не слава делает человека героем, а то, как он распоряжается своей славой. Если люди смотрят на меня, слушают меня, То я хочу бороться за то, что считаю по-настоящему важным. Я подумала, что если моё послание будет смешным и забавным, то ему легче будет дойти до сознания людей. Жизнь в Москве сильно отличалась от мирного, гостеприимного Ленинграда. Здесь люди были грубее, намного больше погружены в свою собственную жизнь, и это начинало меня утомлять. Но прежде чем отвечать огнём на огонь, Я должна была воспользоваться единственным имеющимся у меня в распоряжении оружием юмором. Моим партнёром в этом проекте стал телевизионный режиссёр Миша Жидко, который работал с прекрасным мультипликатором. Мы написали вместе сценарий, который он и поставил, сочетая актёрскую игру и мультипликацию. В прологе мультипликационный гном заколдовывает мои пластинки, затем в титрах с названием фильма Появляется моя рисованная фигура в костюме раскраски американского флага, после чего уже живая выхожу из квартиры и спускаюсь по лестнице, где хулиганы размалёвывают стены и поджигают почтовые ящики. Смысл фильма состоял в том, что моя золотая пластинка внезапно делает всё вокруг приятнее, чище, вежливее, более цивилизованным. Музыка побуждает людей стать лучше, больше думать о мире, в котором они живут. И о других людях, по крайней мере, я на это надеялась. Разные песни: "Still Wills", "Sam Has No Trade", right, "Love Is Modern Enough" побуждали людей на разные. Мой любимый момент в фильме появление мультипликационной феи Стингрей с двухцветными волосами и огромной грудью. От этого мужчина-мультипликатор, конечно, не мог удержаться. Феи счастливые и радостны. А летает по экрану, а гномы приветствуют ее поднятыми вверх большими пальцами. В конце опять появляется живая Стингер на зеленом лугу в длинной рубашке цветов американского флага со мной еще два гитариста. А съемки велись с крутящегося у нас над головами вертолета. Отсюда и развевающие мне волосы и неестественно сильный ветер. Чтобы устоять под напором воздуха, я наклонялась вперед и как бы зависла в воздухе, поддерживаемая ветром. В какой-то момент видно, что мы даже испугались низко нависшего у нас над головами вертолета. Фильм показали по Первому каналу перед вечерним выпуском новостей. Весь процесс создания и демонстрации его ПТВ оказался невероятно легким. В Америке, наверное, год ушел бы на преодоление всевозможных бюрократических препон. Сначала должны были бы утвердить сценарий, затем собрать команду и полностью контролировать бюджет. Я же как художник хотела скорее реализации своих идей, чтобы освободить голову для следующих. С небольшими средствами и талантливыми людьми в России всегда можно было получить зелёный свет для своего проекта. В какой-то момент я вдруг осознала, что всё меньше и меньше времени провожу дома. Когда это в последний раз я была в Лос-Анджелесе? Я запланировала ещё один клип с Мишей Хлебородовым, уж очень мне понравилось, как он сделал тёновой Имея такого режиссёра, никого другого для следующего проекта Искоть я уже даже не хотел. Мы решили начать работу над песней "Woken through Windows", которую я написал вместе с Юри. Скажи мне, как ты видишь этот клип? Я готова на всё, говорю я Мише в предвкушении интересной работы. О'кей, улыбаясь, он согласно кивает. Мне ужасно понравилось Tone of Waste с огромным ветродувом. Может, нам сделать что-нибудь в этом же роде? Он лукаво вскидывает брови. Скажи мне, как ты видишь этот клип? Я готов на все. Клип в результате получился очень простой. Предполагалось, что в нем с гитарой появятся и Юрий, но в последний момент он принять участия в съемках не смог. Я попросила Сашу подключиться. Все съемки проходили в одном темном пыльном помещении. Лучи солнца пробивались сквозь шторы. И отбрасывали тени на крутящиеся лопасти ветродувы. Но несмотря на тесноту, мы с Сашей ни разу не появляемся в кадре вместе. Время от времени Миша смещал фокус съемки, и эти кадры мне особенно дороги. Они отражают многозначность песни и те отношения, о которых в ней идет речь. В клипе были одиночество и печаль, полностью соответствующие моим чувствам о распавшемся браке. Я прекрасно помню. Как с грустью думала я Юрий в том кадре, где я сижу, опершись спиной о стену, откнув лицо в поднятые колени. Этот клип был полон символики утраченной любви и теней, которые остаются с нами, даже если мы движемся вперед. Но я все равно двигалась вперед, по радуге и слезам, сквозь горы и окна.